Глава 23. третья. Олидина у себя не было. Секретарь тоже отсутствовал, даже спросить было не у кого. Хотя нет, всегда есть оперативные дежурные седьмого управления. Это тот бедолага, который сидит на телефонах и на Алтае. Все первый узнает и всем дозванивается в случае чего. В оперзале было аж два дежурных, один сдавал другому смену. Знакомый капитан Очкарик пожал мне руку, быстро убрал судак с едой в сумку. Я решил пошутить. «Если проснутся, все сразу вулканы, если всю землю затопит дождем, наварим пельмени и купим сметаны, в кои-то веки спокойно пожрём». Комитетчики поржали. Сменщик ушел к другому столу расписываться в журналах. «Где начальство все? «У свигуна сидят». Капитан ткнул пальцем в потолок. «Сегодня же финал чемпионата Европы». «Футбол?» «Ага, итальянцы югославом втыкают». «А я думал, сегодня бюро. Прежний в громыко втыкает, или наоборот, а оно вон как. наше то какое место заняли?» Четвертое. Капитан тяжело вздохнул. коронника мы проиграли». «Тогда выходит, болеем за итальянцев?» «Ну да, не так стыдно будет. Чемпионом проиграли. Но они и так выиграют. Там же Луиджи Рива и Анджело Домингени. Золотые бутсы. А у Югославов кто? Только Драгон Джейдж. Слушай, Орлов, это правда, что ты в Штатах голым в журнале снялся?» Оба дежурных уставились на меня с любопытством. «Ложь и поклёб, я в трусах был». «Да ладно», — капитан аж привстал «Тебя в порткоме порвут». «На британский флаг», — покивал я. «Только когда соберетесь пересказывать эти байки дальше по управлению, имейте в виду, что за час до моей фотосессии мы с Байкаловым помножили на ноль двух зубов вооруженных террористов. У одного, кстати, была базука». «Что это?» «Ручной американский гранатомет. и он врубил им по штатовскому БТРу». Не постеснялся, сука такая. Трое солдат заживо сгорели. Я был весь взмокший на нервах. Еще и заложники мозг заснашали, права качали. Нырнул в океан, вышел, а там журналисты. Акулы-пера хреновы. Лучше бы с настоящими повстречался в воде. Эта моя нехитрая история вызвала полное понимание у комитетских дежурных. Мы попрощались. Я пошел на седьмой этаж к цвигуну. А тут было целое собрание футбольных болельщиков. И такое специфическое. Цветной телевизор в комнате отдыха, диваны. Стоит немецкое пиво «Вайен Штефан» в бутылках. Все бутылки закрыты, никто не пьет. Футбол уже почти закончился. Идут последние минуты трансляции. Цвигун сидит мрачный, поглядывает на пиво. а Ледин и его зам Степанов расслаблены, о чем то тихо переговариваются. Я узнал и четвёртого человека в комнате. Глава ПГУ генерал Сахаровский. Этот что-то писал в записной книжке. Массивный, лысый... «Очень серьезный товарищ. С таким не забалуешь, какая и Олидин с Цвигуном войну прошел Во время блокады в Ленинграде сидел с Сидним, немецких шпионов ловил». «Вот и наш пострел. Везде поспел». Цвигун мне махнул на пустующее кресло. Я переглянулся с Олидиным. Чего Сергей Кузьмич такой злой? «Чего насухо сидим?» Я схватил бутылку пенного, посмотрел этикетку. «Ведь Вайн Штефан старейшее немецкое пиво. Почти тысячу лет варят». «Неплохое такое снабжение у Цвигуна». «Юрий Владимирович не любит запах алкоголя», — нейтрально произнес Степанов. «Не за что еще пить», — буркнул Сахаровский, посмотрел на Цвигуна, дождался его кивка. «Вот что, Орлов, ПГУ подготовила справку по всей этой истории. Разумеется, мы только за, если удастся затащить в Нью-Йорк еще одну резидентуру. Звонила Вашутин, смежники тоже кипятком писают. Но ну вот в чем дело. Ты же понимаешь, что тебя будут вербовать». «А с твоим непрофессиональным поведением...» «Это же надо додуматься, фотографироваться для журналов, делать татуировки!» Цвигун всплеснул руками, выключил телевизор, где футболисты после финального свистка пожимали друг другу руки. «Где была твоя голова?» «Мне теперь это будут до конца жизни вспоминать?» — коротко ответил я. Олидин насупленно молчал. «Похоже, он не собирался меня вытаскивать. Что касается вербовки... Мы думаем, что двойной агент нам не помешает». Закончил за меня глава ПГУ. «С нашей стороны командировка будет согласована, если ты дашь согласие на оперативную игру, и мы подготовим тебя к ней». «Из меня разведчик, как из говна пуля. Нас в ГРУ совсем другому учили». «Татухи бить». Цвигун все никак не мог успокоиться. «Я же думал о другом. Вся эта история дурно пахла. Похоже, меня тащили в какое-то дерьмо. Врать, вербовать». «У тебя уже есть сложившийся образ этого брутального мачо». Сахаровский встал, обошел меня по кругу, пояснил. «Это из испанского. Мощный, извини, не семипядий во лбу боевик, но удачливый». Нах, их, мачо! Давай не будем ругаться матом. Хотя нет, продолжай. Это вписывается в твой образ». «Да что вы заладили про образ?» «Орлов, заткнись!» — буркнул Цвигун. «Генерал пытается вытащить твою горящую задницу из лужи с бензином. Думаешь, там...» Семён Кузьмич ткнул пальцем в сторону Кремля. Тебя сейчас не смешивают с говном? Да и нас всех заодно. Уверен, что да, нам нужны дополнительные аргументы, чтобы все показать руководству страны с нужной, правильной стороны. Сахаровский начал долго и нудно расписывать про мой психологический профиль, который построили в ПГУ. Внешняя разведка была уверена, что вербовать меня будут в тупую медовая ловушка или еще какой-нибудь простой компромат. «Я женат», — пришлось изобразить возмущение. «Не рассказывать же им про Синтию». Хотя я был уверен, что она не подстава. Слишком уж все быстро и неожиданно у нас с ней случилось. Именно поэтому тут твой тесть, произнес Сахаровский, и на всякий случай, заместитель товарища генерала, представитель порткома. У нас все должно быть согласовано. Ах, да у вас все, оказывается, спланировано было. Подтверждением этого стала секретная служебка перед прочтением съесть. В ней было все расписано. «Кто меня обучает, кто потом курирует, какие активные мероприятия мне вменяются в обязанности?» «Прям натуральный заход с тайниками, связниками и прочей хренью». «Пойми, Орлов, если у нас появится нелегальная резидентура в Нью-Йорке», — разъяснял мне Цвигун, «ты будешь ее самым главным ценным кадром первое время. Тебе будет обеспечен доступ к многим закрытым объектам в Штатах, которые представляют для нас интерес». «Я прослушку втыкать в Белом доме не буду». «Нет, ну вы посмотрите на него!» Семён Кузьмич ударил ладонью по подлокотнику кресла. «Ты будешь делать все, что тебе прикажут. Если надо, поплывешь по канализации Белого дома». «А вы чего молчите?» Я повернулся к Ледину. «Меня, считай, в ПГУ передают». «Это было неизбежно после твоих выкрутасов с Гувером и Никсоном», — коротко ответил генерал, отвернулся, обиделся. «Ну да на обиженных воду возят». Я, наплевав на субординацию и весь этот разводняк, взял бутылку со стола, открыл её подлокотник. «Вообще-то есть открывашки!» – буркнул Цвигун. Остальные смотрели на меня, если не с испугом, то в смятении точно. Я встал, дошел до полок с бокалами, явно какими-то подарочными. Похоже на чешский хрусталь. «Мне тоже налей!» В комнату быстрым шагом зашел Андропов. Он был в штатском, вытирал солба под платком, сел в мое кресло. «Это пиво?» «Я вижу, что не квас, наливай». Тут и все остальные оживились. Бутылки пошли по рукам. Я два раза сходил за бокалами, как самый младший по званию. Но ну, так оно всегда в жизни и бывает. Андропов коротко пересказал нам итоги заседания Политбюро. Громако требовал отказать американцам. Такого же мнения придерживался и полпред СССР в совбезе Николай Федоренко. Его шифротелеграмму зачитали на собрании. Судя по всему, совбез был практически недееспособен... Ни по одному важному вопросу СССР и США с сателлитами договориться не могут. Вьетнам, нераспространение ядерного оружия, положение на Ближнем Востоке. Почти каждая встреча совбеза заканчивается руганью и взаимными вето. По всему выходило, что международным спецназам просто некому руководить. Каждый член Совета поочередно председательствует в нем в течение одного месяца, причем выбор председательствующих в Совете государств-членов проводится в английском алфавитном порядке. Чтобы получить нивитированное большинство голосов членов, это надо очень сильно постараться. Таких случаев пересчитать по пальцам одной руки. Из последнего – прием в ООН с Вазилэнда. Есть еще военно-штабной комитет, который в теории руководит миротворческими силами. Но там все то же самое. Есть секретариат, возглавляет его англичанин по имени сэр Энтони Бакли. Генерал, участник Второй мировой. При нем даже есть недавно созданный комитет по противодействию терроризму – Но в реальности ВШК ООН деятельности не ведёт. Участники обратно не смогли договориться о том, кто чем рулит, кто предоставляет какие силы и кто за все это платит. «Дипломаты топят идею», — пожал плечами Андропов, пригубил пиво. «Я выступил за то, чтобы попробовать. Что мы теряем? Тактику городского спецназа американцы уже наверняка переняли. Тут шило в мешке не утаишь. Орлов им все, что называется, на практике показал». А с резидентурами может и выгореть. Меня поддержал Гречка. Юрий Владимирович внимательно на меня посмотрел. Ход с ГРУ получился отличным. Целая комбинация. «Сынев был?» — коротко спросил Цвигун. «Был. Ждал в приемной, но его так и не вызвали на доклад. Брежнев сказал, что грехи Орлова ему надо простить. Кобры и освобождение заложников в школе окупают все. И, кстати, еще ни разу не было персональных дел в Комитете на Героев Союза». Это уже я добавил. Я приосанился, допил пива. Гроза прошла мимо, лишь посверкали рядом молнии, да погремел гром. Пошли со мной. Андропов встал, махнул мне рукой. Мы поднялись в кабинет председателя и тоже прошли в комнату отдыха. Она была пошикарнее, чем у Цвигуна. Собственный финский холодильник, кожаный диван, кроме телевизора целый музыкальный комбайн на длинных ножках. На нем Юрий Владимирович и включил радио. И это был «Голос Америки». «Я, конечно, прифигел. Садись вон там». Андропов показал мне на стулу небольшого столика. «Удивляешься? А зря. Я каждый вечер слушаю. Мы должны знать, о чем говорит пропаганда врага. По актуальной повестке можно многое понять. Вот о чем они сейчас говорят». Я прислушался к вражьему голосу. Диктор вещал про репрессии, которые развернуло новое руководство Чехословакии против сторонников «Пражской весны». «Зачем-то вытащили опять чехлов». «Как ты сказал? Чехлов?» Юрий Владимирович засмеялся. «Интересно. А у него правда есть еврейские корни, как шепчутся в комитете?» Я присмотрелся к председателю. Ничего семитского во внешности не обнаружил. «Так у нас в пражском посольстве шутили. Как оцениваешь работу тамошней резидентуры?» «Они только начали работать», — пожал плечами я. «Подход к Дубчику организовали грамотно, нам оставалась сущая ерунда. Кстати, а что будет с Александром...» «Черт, как его по-батюшке-то?» «Штефанович!» Вот это память у Андропова. «Короче, что с ним будет?» «Принято решение о ссылке в Удмуртию. Поживет там несколько лет, подумает о своей жизни. Его товарищи по политбюро тоже раскидаем по стране». Мы прислушались к голосу. Тема чехословаков закончилась. Начали обсасывать французов. «Какая-то ночь баррикад, протест идет на спад». Говорил ведущий по-русски «чисто, но с небольшим таким акцентом, антисоветским». Специально таких нанимают. Андропов щелкнул выключателем комбайна. Прошелся туда-сюда по комнате. Я тебя зачем позвал? Твоя командировка в штаты утверждена. Там будет много сложностей. Думаю, Сахаровский их тебе уже озвучил. Так точно, я вздохнул. Но до отъезда тебе надо будет сделать одно дело для Ценева. Для кого? Ты не ослышался. Домой я не поехал, ограничился звонком. Яна была недовольна, пришлось отговариваться тревогой. И она у меня была персональная. Андропов подкинул такую бяку «хоть стой, хоть падай». Дерьмовое задание, что легко может кончиться провалом. В связи с тем, что я выпил пиво, пришлось просить ехать в отряд разгонную машину. И мне ее дали. До Балашихи добрался уже поздно вечером и пошел искать Ива. Нашел всю верхушку отряда в генеральской бане. Козлов расщедрился. Том вместе с Байкаловым, Незлобиным и Байбалом. Последний разливал из большой банки пива. «Ах, жигули вы мои, жигули!» стуча стучав облачкой по столу. «О, товарищ подполковник!» Пьете? спросил я, пожимая руки. «А если тревога?» Пьем по чуть-чуть», — уточнил Ива, подвигаясь на лавке. «К нам?» «Сейчас схожу до кабинета, ждите». Я зашел к себе, взял бутылку мятной чешской настойки, что привез из Праги. «Зеленоу». По-простому «зелёнка». Прелесть настойки была в том, что она отлично ложилась на пиво, не вызывая головных болей, похмелья и прочего утреннего ужаса пьющих мужчин. «Товарищи офицеры!» – я поставил бутылку на стол в бане. «Вот, проставляюсь». Народ принял напиток одобрительно. Бутылка пошла по рукам. Пока я раздевался, слушал краем уха разговор за столом. Обсуждали не женщин и не иностранное бухло. Денежное удовольствие. Лейтенанты получали в Громе по 190 рублей – Капитанам выдавали 250. Мне, как подполковнику, это я уже узнал в управлении, полагалось 400 с копейками, плюс служебные автомобили, длинный отпуск с проездом. Если ведомственный дом отдыха или санаторий, управление старалось оплатить половину или даже 100%. Жить можно, особенно после того, как верхушку грома прикрепили к спецраспределителю на Грановского. Сервис там был такой, что можно заказывать на дом по телефону. Чем я и пользовалась. Байбалу полагалась северная надбавка, плюс 50% зарплаты. Но получалась она не сразу, начисляли по 10% за каждые полгода службы. То есть только через три года достигался порог в 50%, но не более 240 рублей. И дальше коэффициент уже не рос. Впрочем, наш якутский сотрудник уже все выслуги себе заработал, зашибал в месяц больше меня. И это нормально. Ты поди послужи в якутске при минус 40. Это когда птицы в полете замерзают. Я сходил в парную, незлобен постигал меня дубовым венечком. Вместе с потом уходило напряжение дня, на тело накатывала расслабуха. «Ну что там за жопа случилась?» «Как догадался?» «Да на тебе лица не было». «А сейчас появилась?» Я сел на лавке, забрал венику огонька, похлестал себя по подошвам. «Появилась?» «Начну с хороших новостей, готовься опять лететь в Штаты». «Ты, Пушкин, и Байбала потребую, он уже навтыкался в наших реалиях, пусть начинает учить язык». «Опять в Штаты? Тебе не понравилось?» «Как вспомню, Гарлем вздрогну». «На полгода минимум, жена переживет?» «Да куда она денется? Тут на всем готовом обитаем. В августе квартиру дают в Балашихе, в канцелярии насчет просмотровых ордеров уже звонили». «Ну да, Андропов выполняет свое обещание. Один подъезд точно наш». а может и больше потом удастся выбить. На громе кто? вы остаётся. Том справится. Вон как в Саратове отработал. Люба дорого. Ладно, давай плохую новость. Хотя стой. Анекдот в тему. Жена звонит мужу и говорит. «Дорогой, у меня для тебя две новости. Хорошая и плохая». Тот такой. «Давай плохую. Я потеряла всю нашу заначку. Какая же хорошая. Я нашла новую шубу». Мы посмеялись, плеснули воды на каменку. Но слушай плохую новость.